Глава двадцать девятая Дракон медленно поднимался, распрямляясь свой весь рост и становясь ещё более впечатляющим. Пусть я был ещё достаточно далеко от него, но сути дела это не меняло. Это чудовище просто стояло на месте, но уже от этого было не по себе. Казалось, ещё немного, и я смогу даже потрогать это напряжение, витающее в воздухе. Но и это ещё не всё. Было тут что-то странное. Я небольшой эмпат, но сейчас отчетливо чувствовал ярость и ненависть, разлитые в воздухе. Все окружающее пространство было просто залито этими чувствами. Честно признаюсь, с такими существами мне сталкиваться еще не приходилось. И чего уж таить, я немного опасаюсь, особенно когда вижу ранг этого существа. Гектор, ранг, вознесенный, 9. Состояние, ярость, стихия, молния. «И куда я влез?» — промелькнула предательская мысль в моей голове, но быстро была отброшена в сторону. Пока дракон лишь смотрел на меня, я решил двинуться ему навстречу медленным шагом. Псих? Возможно. Но была одна идея, которую хотел испробовать. Подойдя ближе, понял, что это предел. И, вытянув вперед ладонь, просто резанул ее кинжалом. Алые капли крови медленно стали падать на землю, Ноздри дракона резко расширились, вбирая в себя воздух с ароматом крови. Моей крови. Той же, что текла по венам моего отца, его господина. Да, именно на это и расчёт. Казалось, что-то изменилось на мгновение в его взгляде. Узнавание? Возможно. Вот только это не продлилось долго. И вот уже этот могущественный зверь яростно рычит, и в мою сторону устремляется толстенное, словно бревно, молния, от которой я уклоняюсь. «Не получилось. Жаль. Значит, придётся сражаться». Вздыхаю и перехожу в контратаку. Десяток птиц, буквально сплетённых из молнии, устремились вперёд, а конкретнее нацелились прямо в его глаза. Ожидаемо он смог от них защититься, но даже пары мгновений, на которые он отвлёкся на эту атаку, мне было достаточно. Ещё с десяток змеек отправляются развивать успех и отвлекать его, следом начиная формировать нечто более серьёзное. Обычными атаками мне уже точно не победить эту махину. Даже если они достигнут цели, то не причинят ему особого вреда. Успеваю как раз вовремя, когда дракон почти разобрался с мелочью, призванно его отвлекать. Передо мной формируется огромный трёхметровый буйвол, искрящийся молниями, и тут же, набирая скорость, устремляется вперёд. Всего пара секунд, и один взмах лапой, покрытый электричеством, просто развеивает моего буйвола. И тут же в меня летит ответочка. Рык зверя, от которого расходится громовая волна, буквально вминающая меня в землю, причём в прямом смысле этого слова. Резко вскакиваю из земли, чтобы успеть увернуться от нескольких молний, что были направлены, дабы добить меня. Вот честно, никаких мыслей, как же мне одолеть его. Кажется, будто он неостановим. Вот и сейчас, совсем не заботясь о Мане, он выпускает меня сплошным потоком молний, уже заполнившие всё вокруг. Мне же остаётся только отвечать ему тем же. Если бы я мог отвлечься от битвы хоть на мгновение, то мог бы даже посчитать эту битву красивой. Ярко-белые молнии переплетелись чёрными прямо в воздухе, будто создавая тканное полотно нашей ярости. Я понимаю, что в голой магической силе мне с ним не соперничать, и я истощусь куда раньше него, так что решаю воспользоваться одним из моих преимуществ — размером. Да-да, как бы странно это ни звучало, но то, что я сильно меньше него, имеет свои плюсы. И в первую очередь это мобильность и скорость. Именно поэтому выхватываю из пространственного кольца свою глефу и устремляюсь вперёд. Завесу из молнии удаётся преодолеть, и вот я уже позади дракона наношу свой удар. Дзинь! Именно с таким звуком моя глефа просто отскочила от одной из чешуек дракона. Я даже не успел удивиться, как уже пришлось резко уворачиваться от огромной лапы с отрейшими когтями, почти разрубившими меня пополам. Я говорил о своём преимуществе скорости? Так вот, забудьте. Он, если и уступает мне в ней, то совсем немного. Это массивное тело оказалось неожиданно проворным. Ещё несколько ударов дали примерно тот же результат. Я банально не мог пробить его вот чешую, и это даже с искрящимся от маны молнией клинком. Больше тянуть нельзя. Нужно использовать все свои силы, так что применяя ярость предка, что покрывает моё тело, и очень вовремя. Ведь тут же в меня прилетает удар, отшвыривающий до ближайшей скалы. А я скажу, что пространство вокруг было достаточно свободное, так что пролетел я метров пятьсот, не меньше. И лишь броня от ярости предка спасла мои ребра от этой грубой встречи со скалой. Понемногу я будто стал поддаваться витающей в воздухе атмосфере, буквально наполняясь эмоциями ярости, и с громким ревом вновь устремляясь на своего врага. Удар за ударом сыпался на него, и в этот раз все выходит немного лучше. Удалось сковырнуть несколько чешуек, и пустить первую кровь, из-за чего ярость зверя лишь усилилась. Казалось, этой битве не будет конца. Два яростных зверя жвали друг друга на части. На моём теле, даже несмотря на защиту, тоже начали появляться кровоточащие раны. Он всё же достал меня. Но и я не уступал. Не знаю, сколько бы ещё это могло продолжаться, если бы не взгляд одного яростного алого глаза, вперёжшегося прямо на меня. В голове промелькнул образ ещё одного человека с алыми глазами, и с белыми волосами. Вот только во время наших спаррингов, когда я терял контроль и старался задеть его всеми силами, она меня десятки раз повторяла одну вещь. «Нельзя поддаваться своей ярости, иначе ты уже проиграл. Разум должен оставаться чистым и спокойным». И в тот же миг сознание будто прояснилось. Я посмотрел вокруг и ужаснулся тому, что мы сотворили. На ближайшие сотни метров вокруг не осталось совсем ничего. Лишь измученная молниями земля, покрытая кровью. Дракон же яростно ревел, отправляя в мою сторону все большее количество молний, и мне почему-то стало жаль его. Это существо не виновато в том, что с ним произошло. Нет, во всем вина моего придурка-отца. Он заварил всю эту кашу, а Гектор сейчас страдает по его вине. И раз уж я унаследовал корону своего отца, то эту проблему теперь решать только мне. И я устремился вперёд, с какой-то лёгкостью уходя от всех атак. Они были слишком предсказуемыми. И как я только раньше этого не замечал. Ярость битвы действительно затуманила мой разум. А ведь всё было так просто. И вот уже моя цель почти под самым носом. Одна чешуйка на его груди, что была сорвана мной во время битвы. И находится она прямо напротив сердца. Мана обильным потоком струится прямо в лезвие глефы, напитывая осью сильнее и сильнее. Глефа уже не может сдержать этот поток молний, выпуская его в окружающую среду. Но это и не важно. Осталось совсем немного. Монстр пытается меня остановить, но безуспешно. Его удары проходят мимо. И вот я уже напротив его сердца. Один удар, и... Дракон резко замирает. Надо мной склоняется огромная голова дракона. Кровь льется из его пасти прямо на меня, смешиваясь с моей кровью. А затем в моей голове внезапно возникают вспышки видений. Какое-то странное место возникает передо мной. Пещера? Да, что-то на нее похожее. Вот только в дальнем углу пещеры на большой куче золота лежит дракон. Нет, не так. Мертвое тело дракона. Рядом же с ним трое людей, что радостно кричат и поздравляют друг друга с победой. «Да, мы сделали это! Рик, твоя доля будет больше!» Кто бы знал, что эта идея с отравленной едой сработает. И где ты -то только нашёл яд, способный свалить дракона?» — радостно закричал бородатый мужик. «Лешуся пить. Ну да, ты прав. Это было сложно, а ещё невероятно дорого. Поэтому увеличенная доля будет как нельзя кстати. Я уж совсем на мели. Если бы не получилось, то пришлось бы идти в усложение чтобы выплатить долги», — гадко ухмыльнулся его собеседник. «И хорошо, что ты сразу добилась драконицу». А то кто знает, как долго бы действовала эта снотворная. Пусть заживую могли бы дать больше, но ингредиенты с её тела тоже будут стоить немало. Лучше не рисковать. О, насчёт этого не волнуйся. Соберём всё, что только можно, до последней чешуйки. Но самое главное — золото. Кто же знал, что слухи, будто драконы буквально сидят на золоте, окажутся правдой? Я думал, это просто сказки. Оно вон как получилось. Впрочем, я совсем не против. что некоторые сказки вполне реальны. «Эй, мужики, я, похоже, тут что-то нашел!» — прокричал третий мужчина, подзывая спутников к себе. «Ну, чего там? Неужели давно утраченная корона короля Кристиана?» — хохотнул Бородач, но резко замер, едва только увидев находку. И было из-за чего. Под крылом драконицы расположился ее детеныш, что сейчас яростно шипел на убить своей матери. «Да не может быть!» «Парни, это же джек-пот! Вы представляете, сколько нам отвалят за детеныша! Найдется немало богатеев что захотят иметь в питомцах настоящего дракона!» «Я бы не советовал этого делать», — раздался громкий голос со стороны входа, заставивший эту троицу резко обернуться и выстоять вперед оружие. Это был довольно молодой парень, лет двадцати на вид, с белыми короткими волосами и синими глазами. Я почти сразу понял, кто это. Ну ещё бы. Эти глаза сложно не узнать. Да и портрет его я уже видел. Это был мой отец. Ты ещё что за хрен? Свали отсюда быстро, это наша добыча, оскалился бородач. Хотя нет, уже слишком поздно. Ты многое видел и теперь растреплешь другим. Нет уж, такие свидетели нам не нужны. Вы сами выбрали свою судьбу, тяжело вздохнул Бронд, и три молнии моментально достигли своих целей, оставив после себя лишь пепел. после чего мужчина ближе подошёл к ещё шипящему дракончику. «Прости, что не успел спасти твою мать. Да и твой отец тоже мёртв. Сирота ты, получается. Не делай это. Ну ничего, я тебе позабочусь». Потянувшись рукой к дракончику, он погладил его по голове, резко заставив успокоиться. «Ну-ну, теперь всё будет хорошо». Я будто ща чувство этого детёныша. «Тепло руки надежда?» «Да, именно так. Новая вспышка. И вот я уже вижу горный массив, посреди которого сейчас происходит битва. Ну как битва? Питок волков загоняет из раненого дракончика. Рядом валяются ещё примерно пять мёртвых сородичей из той же стаи. Вот только с дракончика уже не справится Он слишком ослаб. Кровь вытекает из его ран». А глаза медленно закрываются, хоть он пытается с этим бороться. Ощущает отчаяние и в то же время обречённость. Ему уже не спастись. И он это отлично понимает, хоть и не собирается принимать это, борясь до последнего. Вот только когда его глаза уже почти полностью закрылись, молнии бьют с неба, уничтожая его врагов. Такая тёплая и знакомая сила окутывает детёныша, и он понимает, теперь всё будет хорошо. И вновь вспышка. Теперь уже я оказываюсь до боли знакомом мне замке. Знакомая мне комната для переговоров, где сейчас расположился мой отец и молодой парень с тёмными волосами отливающими синим. — Господин, прошу, примите мою клятву верности! — упал он на одно колено. — Гектор, ну что ты творишь? Ты ведь ещё так молод, только обрёл полноценный разум. Ещё жизни не знаешь толком. Путешествуй, посмотри мир, может, ты найдёшь что-то... Чем хотел бы заниматься? А я не лучшая кандидатура для верности. Я не сберег твоего отца. Не успел спасти твою мать. Ты должен винить меня за это. Но вы смогли спасти меня. Я должен вам не одну жизнь. Если бы не вы, то я уже давно был бы мертв. Парень поднял голову, твердо смотря ему в глаза. Помогли мне выжить, дали имя, заменили отца. И моя верность — это единственное, чем я могу отплатить за это. Я не отступлюсь. Эх. «Не этого я от тебя ждал», — печально вздохнул мой отец. «Ладно, раз уж ты так хочешь служить мне, слушай мой приказ. Я даю тебе пять лет. За эти годы ты должен обойти весь континент, побывать в крупнейших его городах и в самых красивых местах. И лишь только после этого сможешь вновь склонить колено передо мной, если, конечно, сам того захочешь к тому времени». «Да будет так!» Глаза паренька горели уверенностью и решимостью. Вновь вспышка. И опять передо мной вся та же самая комната. Вновь коленопреклонный парень, будто прошёл всего десяток секунд. Разве что одежда на этих двоих была уже немного другая. «Я выполнил ваш приказ. Обошёл весь континент. Побывал в самых известных местах, и не только. Повстречал огромное море людей. И даже так, никого лучше вас не нашёл. Так что, прошу, примите мою верность». Всё той же решимостью, как и прежде, горели его глаза. «Я тот, кому вы даровали имя Гектор, клянусь вам верности перед всеми богами. Да будет моё слово нерушимо во вовеки вечные!» «Эх, ладно, принимаю твою клятву», — обречённо выдохнул бронд подойдя ближе и взъерошив волосы на голове парня. «И клятва будет действовать лишь до тех пор, пока ты сам будешь этого хотеть. Просто будь счастлив, ты этого заслужил». И, почувствовав касание ладони, парень и вправду был счастлив. ощутив то самое тепло, что согревало его сердце долгие годы. Новая вспышка. Я оказываюсь в замковом саду, где рядом вновь идут эти двое. Бронт ничуть не изменился, а вот Гектор немного подрос, и черты его лица слегка погрубели. «Господин, позвольте мне хотя бы отправиться с вами. Я помогу, сделаю всё, что только в моих силах. Это же настоящее самоубийство. Люциус слишком силён. Вам не одолеть его». «Кто знает...» «У меня тоже есть кое-какие козыри в рукавах», — усмехнулся Бронт. «И нет, я отправлюсь один. Запрещаю тебе следовать за мной. Это приказ». «Но...» «Разве ты не сам клялся мне в верности, обещая исполнить все мои приказания?» «Да, но...» «Вот и выполняй», — мягко улыбнулся он, растрепав рукой прическу парня. «Но если я не вернусь, то просто будь счастлив. Ну и...» «Есть у меня к тебе еще одна просьба». Найди мою дитя и помоги ему вырасти. Спрячь его от Люциуса, защити. Главное, пусть оно будет счастливо. Это самое главное. Я строил это маленькое королевство для всех магических существ как раз для того, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности и быть счастливы. Большего и не нужно. Я Я клянусь, что буду защищать ваше дитя, склонился парень. Я надеюсь на тебя. Когда-то я не до конца смог исполнить подобное обещание, данное твоему отцу. твою мать я не сумел уберечь надеюсь ты сможешь исполнить данное мне новая вспышка вот только я уже вновь оказываюсь в реальном мире надо мной склонилась голова огромного дракона вот только сейчас я не вижу в этих глазах ярости нет только печали сожаления прости прости меня сын моего господина в моей голове донесся знакомый голос Я не смог сдержать клятву данной ему. Поддался ярости, подвел его. И заслужил это наказание. Не было ни дня, когда бы я не сожалел о своем поступке. Но ты все равно пришел и избавил меня от страданий. Пусть я и не сдержал свое слово, но господин сдержал свое, хоть и твоими руками. Спасибо. И прими мой дар. Это единственное, чем я могу отблагодарить его сына». После этого изо рта дракона вдруг выплыла светящаяся сфера, направившись прямо ко мне. И, оказавшись напротив моего сердца, резко впиталась в меня. Огромное количество энергии выплеснулось из этой сферы, будто сверхновая взорвалась. Вот только данная энергия не вредила, совсем наоборот. Она была мягкой и тёплой, словно рука отца на моей голове. и все же это воздействие не могло пройти бесследно. Резкая усталость навалилась на меня, и разум медленно угасал. Лишь одинокая надпись промелькнула перед моими глазами, прежде чем я потерял сознание. Вы достигли ранга Вознесенного, 9.